Шестая. На следующий день дождь лил, как из ведра. Мэри посмотрела в окно. Вересковой степи почти не было видно за серым туманом и тучами. Не могло быть и речи о том, чтобы выйти погулять. — Что вы делаете дома в такой дождь? — спросила девочка Марту. — Большей части стараемся не попадаться друг другу под ноги, — ответила та. О-о-о! Тогда нас кажется «Так много!» Мать — добрая женщина, но и она тогда порядком устает от детей. Старшие отправляются в хлев и играют там. А Дикон не обращает внимания на дождь. Он выходит в степь, как и в солнечную погоду. Он говорит, что в дождливые дни видит то, чего не видит в хорошее. Раз он нашел маленького лисенка, наполовину утонувшего в своей норе, и принес его домой за пазухой, чтобы тому было теплее. Его мать была убита, нора разрушена и остальные лисята мертвы. Дикон держит этого лисенка дома, и теперь. В другой раз он нашел полуутонувшего молодого Грача, тоже принес его домой и приручил. Его зовут Суд, Сажа, потому что он чорен, как Сажа. Он всюду бегает и летает за Диконом. Наступило время, когда Мэри перестала раздражать болтовня Марты. Она даже начала находить беседу с неинтересной, И ей бывало жаль, когда девушка умолкала или уходила. Истории, которые ей рассказывала в Индии ее няня, совсем не походили на истории Марты о домике в степи, где в четырех комнатах жили четырнадцать душ, у которых никогда не было вдоволь еды. Дети вечно вертелись под ногами и забавлялись подобно мохнатым, добродушным щенкам овчарки. Больше всего Мэри привлекали к себе... Мать и Дикон. Когда Марта рассказывала о том, что сказала или сделала мать, это всегда производило на девочку отрадное впечатление. «Если бы у меня был грач или лисенок, я бы играла с ним», промолвила Мэри. «Но у меня никого и ничего нет». Марта была в недоумении. «Ты умеешь спросила она. «Нет», ответила девочка. «Умеешь вязать?» «Нет». «Умеешь читать?» «Да». «Тогда почему бы тебе не почитать что-нибудь? Или не поучиться немного писать?» «У меня нет никаких книг», — сказала Мэри. «Те, которые были, остались в Индии». «Это жалко», — заметил Марта. «Если бы миссис Мэдлок позволила тебе пойти в библиотеку...» «Там ведь тысяча книг!» Мэрини спросила, где находится библиотека. Ей внезапно пришла в голову мысль отыскать ее самой. Она нисколько не беспокоилась о том, что может случайно столкнуться с мисс Мэдлок, которая, казалось, постоянно находилась в уютной гостиной внизу. В этом странном доме едва ли один часто видел другого. Действительно, в присутствии хозяина можно было видеть только слуг, а когда хозяина не бывала дома то и слуги не показывались. Они все время проводили внизу, в огромной кухне, увешанной блестящей медной и оловянной посудой, и в большой комнате для прислуги, где четыре или пять раз в день все получали еду. Там постоянно царило веселье, особенно когда не было мисс Мэдлок. Для Мэри еда подавалась в определенное время. Марта прислуживала ей, Но больше решительно никто не заботился о ребёнке. Правда, раз в день или каждые два дня являлась мисс Мэдлок посмотреть на неё. Но никто не осведомлялся, чем девочка занимается, и не указывал, что ей делать. Мэри думала, что так принято в Англии. В Индии ей всегда прислуживала няня, которая всюду следовала за ней. Девочке часто надоедало её общество. Теперь никто не ходил за нею. И она старательно училась одеваться сама, потому что Марта так смотрела на Мэри, когда та просила подать вещи или одеть ее, как будто считала Мэри глупенькой. «Наша Сусананна вдвое разумнее тебя!» Возмутилась как-то Марта, когда Мэри стояла и ждала, чтобы та надела ей перчатки. «А ей только четыре года. Иногда мне кажется, что у тебя не хватает винтика в голове». Мэри дулась после этого целый час. Но замечание Марты заставило ее подумать о многом, совершенно новом для нее. Девочка долго стояла у окна после того, как Марта вычистила камин и ушла вниз. Она обдумывала новый план, пришедший ей в голову, когда она услышала о библиотеке. Собственно, не сама библиотека прельщала Мэри, Она слишком мало еще читала книг. Но упоминание об этой комнате напоминало девочке о сотне других запертых комнат. Она хотела узнать, все ли они заперты. Что она увидит в тех, в которые ей, может быть, удастся проникнуть? Действительно ли в доме 100 комнат? А если пойти и попытаться пересчитать все двери? «Все-таки можно будет хоть чем-нибудь заняться сегодня утром, если нельзя выйти на воздух». Мэри не была приучена спрашивать позволение у взрослых сделать то или другое, так что, если бы даже она и увидела мисс Мэдлок, то и не подумала бы просить у нее позволения походить по дому. Девочка открыла дверь своей комнаты, вышла и начала свои странствования по дому. Перед ней открылся длинный коридор, а от него во все стороны расходились другие коридоры. Коридор привел Мэри к небольшим лестницам, которые вели к другим лестницам, наверх. Всюду было множество дверей. На стенах висели картины. Иногда они изображали мрачные странные пейзажи, но чаще всего это были портреты мужчин и дам пышных атласных, И бархатных костюмах. Девочка попала в длинную галерею, все стены которой были увешаны этими портретами. Ей никогда не приходило в голову, чтобы могло быть столько портретов в каком-либо доме. Мэри медленными шагами шла по галереи и разглядывала изображенные на картинах лица, которые, в свою очередь, как будто разглядывали ее. Казалось, они недоумевают. Что может делать в их доме маленькая девочка из Индии? Некоторые портреты изображали детей. Девочек в плотных длинных атласных платьях с оттопыривающимися юбками и мальчиков с длинными волосами, в сорочках с гофрированными рукавами и кружевными воротниками. Мэри то и дело останавливалась перед портретами детей. Ей хотелось знать их имена, как и где они жили, почему носили такую странную одежду. Между прочим, тут было изображение чопорной, некрасивой маленькой девочки, удивительно похожей на Мэри. На девочке было зеленое парчевое платье, а на руке ее восседал Зелёный попугай. Глаза у неё были умные, пытливые. «Где ты теперь живёшь?» Громко обратилась к ней Мэри. «Мне хотелось бы, чтобы ты была тут». Вероятно, ни одной девочки не приходилось проводить такого странного утра. Казалось, в доме никого больше нет, кроме маленькой Мэри, путешествующей вверх и вниз по узким и широким коридорам, которых как будто никто никогда не ходил. Конечно, если уж было настроено столько комнат, то в них должны были жить люди. Но Мэри с трудом могла поверить в это. Только взобравшись на второй этаж, девочка решилась повернуть ручку одной двери. «Все двери заперты», — говорила мисс Мэдлок, но Мэри все-таки взялась за одну ручку и повернула ее. Она вдруг испугалась, когда дверь, которую она толкнула, медленно и с трудом открылась. Эта массивная дверь вела в большую спальню. Стены комнаты были обиты матерчатыми вышитыми обоями, и кругом стояла мебель с инкрустацией, наподобие той, какую Мэри видела в Индии. Из большого окна виднелась вересковая степь. А над камином висел еще один портрет чопорной, некрасивой маленькой девочки, которая, казалось, смотрела на неожиданную посетительницу с большим любопытством. «Может быть, когда-то она спала здесь?» — подумала Мэри. «Она так пристально смотрит на меня, что делается жутко!» Затем Мэри стала открывать все новые и новые двери. Она видела столько комнат, что это ее скоро утомило, и девочка, не считая, поверила, что действительно в доме не менее ста комнат. Во всех комнатах были старинные картины, обои с вышитыми на них странными сценами, старинная мебель и всевозможные украшения. В одной комнате, похожей на дамскую гостиную, висели занавеси из вышитого бархата. А в шкафчике стояло около сотни фигурок слонов, выточенных из кости. Они были различной величины. Одни побольше, другие поменьше, а иные так малы, что казались детенышами. Мэри видела разные изделия слоновой кости в Индии. И кроме того, ей многое было известно о слонах. Открыв дверцы шкафчика и поднявшись на скамеечку, девочка долго играла с ними. Утомившись, она в прежнем порядке расставила слонов и закрыла дверцы. Во время ее странствий по длинным коридорам и пустым комнатам ей не попадалась ни одна живая душа, но в этой комнате было иначе. Не успела Мэри закрыть дверцы шкафчика, как услышала тихий шорох, заставивший ее подскочить и оглянуться на диван у камина, откуда он послышался. В углу дивана лежала подушка, и в покрывающем ее бархате была дыра, откуда выглядывала маленькая головка с парой испуганных глазок. Мэри потихоньку подкралась поближе. Блестящие глазки принадлежали серой мышке, прогрызшей дыру в подушке и устроившей там уютное гнездышко. Ходли матери... Прижавшись к ней, спали шестеро крошечных мышат. «Если бы они не испугались, я бы унесла их с собой», — подумала девочка. Она довольно долго бродила всюду и, почувствовав себя, наконец, слишком усталой, повернула назад. Не сразу Мэри смогла найти дорогу. Свернув не в тот коридор, она была вынуждена то спускаться, то подниматься — пока не очутилась снова на своем этаже. Однако и здесь ей не удалось найти дверь своей комнаты. — Пожалуй, я опять неверно повернула, — произнесла она, останавливаясь, как ей казалось, в конце коридора, стены которого были оклеены обоями. — Не знаю, куда идти. — Как все тихо. Не успела девочка произнести эти слова, как тишина вдруг нарушилась. Послышался плач. Но он не походил на тот плач, который она слышала недавно в ненастный вечер сквозь вой ветра. «Звук ближе, чем был раньше», сказала сама себе Мэри, и сердце ее сильно забилось. «Это, наверное, плачет взрослый». Случайно оперлась она рукой о стену и тотчас же с удивлением отскочила назад. Обои скрывали дверь, которая открылась, и девочка увидела другую часть коридора и идущую по нему мисс Мэдлок со связкой ключей в руке. Выражение ее лица было очень сердитым. — Что вы тут делаете? — спросила она, взяв Мэри за руку и отталкивая ее. — Что я вам говорила? — Я свернула не в тот коридор, — объяснила девочка. Я не знала, куда идти, и услыхала, как кто-то плачет. Она ненавидела в эту минуту мисс медлок но в следующую возненавидела ее еще сильнее. «Вы не слышали ничего подобного!» — возразила сердитая экономка. «Отправляйтесь в вашу детскую, или я надеру вам уши!» Схватив девочку за руку, она потащила ее из одного коридора в другой и втолкнула в комнату. «Теперь...» произнесла мисс Мэдлок. «Извольте оставаться, где вам велено, иначе будете заперты на замок. Надо будет сказать мистеру Крэвену, чтобы он пригласил гувернантку, как и хотел раньше. Вы из тех, за которыми надо зорко смотреть, а у меня и так довольно дел». Она вышла из комнаты, хлопнув дверью, а Мэри села на ковер у камина, бледная от ярости. Она не плакала а только скрежетала зубами. «Там кто-то плакал, плакал, плакал!» — твердила она про себя. Девочка уже дважды слышала плач и решила непременно выяснить, что все это значит. Она многое узнала сегодня утром и чувствовала себя точно после длительного путешествия. Во всяком случае, она в волю позабавилась, играя со слонами из кости, и видела серую мышку, с ее малютками в бархатной подушке.